Глава четвёртая. Гипотезы. Ожидание растянулось для Ардашева ровно на три выкуренных папиросы. Инспектор появился, когда на город опустился туман, плавно переходящий в сумрак. В доме зажгли электрический свет. Аджантлемены ещё не вернулись с похорон. К этому времени дамы почти разошлись по традиции. Женщины не могли присутствовать на похороне. Клин провёл мистера Джеба наверх и показал скрытый сейф и розу. Искусственный цветок полицейский сунул в бумажный пакет и спустился вниз, чтобы опросить вдову. Потом он долго беседовал с дворецким и горничной. Ни помощника профессора, ни пастора Квакеров в доме не было. И только после этого детектив кивком головы предложил студенту выйти. Ардашев, накинув крылатку и надев котелок, последовал за сыщиком. Выйдя на свежий воздух, мистер Джеб закурил сигару и спросил: "Что вы скажете, молодой человек? Какие у вас соображения?" Преступник всё рассчитал заранее, озвучивал Клим уже сложившиеся в голове мысли. Его целью являлось содержимое сейфа. Убийство дало возможность не только завладеть ключом к сейфу, но и проникнуть в дом, поскольку похороны может посетить кто угодно, и даже совершенно незнакомые люди. Двери во всех комнатах на распашку, и потому не составляло большого труда достать сейф, тем более учитывая, что он не был замаскирован и находился в кабинете перед рабочим столом. Убийца мог свободно разгуливать по дому, заглядывая во все углы. В семью пришло горе, и никто не обращал внимания на посторонних. Теперь понятно, что вор убийц одно и то же лицо. Выпустив струйку дыма, подотожил полицейский и спросил: Вы с самого начала присутствовали на траурной церемонии? Нет, я появился, когда она уже шла. Ничего подозрительного не заметили? Кто-то положил к гробу букет из 15 роз. Именно роз. Да. Странно. У нас обычно приносят белые лилии. Меня смутило их количество 15. На красной ткани розы тоже 15 лепестков, включая листики. И на той, что у вас в пакете тоже. Но какое это имеет значение, не знаю. Злоумышленник затеял с нами какую-то игру. Вообще-то, согласно древнегреческой легенде, роза символ тайны. Профессор либо её нарушил, либо отказался открыть. Другого объяснения у меня пока нет. "Только этого мне не хватало", покачал головой полицейский. "Загадки, ребусы, головоломки. Я в эту толк не знаю, что было в сейфе. Говорят, что бумаги, записи, может быть, и ценности, деньги". «Ну, что значит «может быть»?» «Да, может быть, уголовное дело не построишь». Лаборант профессора мистер Эшби утверждает, что, возможно, пропали три черных толстых тетради. «Вот пусть и утверждает», — огрызнулся инспектор и взмахнул руками, как птица. «И этот, туда же, вслед за вдовой. У той может быть, а у этого возможно. Это как понимать?» Что, знаешь, возможно, да и какую они представляют ценность? Я, конечно, понимаю, что для иноуи засушенной в книге фиалка может быть дороже фунта золота, но какое это имеет значение для определения стоимости похищенного? Вы правы, мистер Джеп. А у профессора есть наследники? Только теперешняя вдова. Он прожил с ней 5 лет, а перед этим браком овдовел. А первой жены у него детей не было. За последние пятнадцать лет в наших законах многое изменилось в пользу женщин. После смерти мужа они становятся прямыми наследницами, а миссис Пирсон и делиться наследством ни с кем не нужно. Все теперь ей принадлежит. Так и у вдовы в таком случае есть заинтересованность в смерти мужа. Вы правы. В таких делах подозрение всегда падает на одного из супругов-наследников. Они жили вдвоем? — Да. Ее кузен Том Круг называет себя пастором Квакеров, снимает где-то комнату. Вероятно, сейчас он на кладбище. Вы видели его? Он сидел рядом с вдовой и мистером Эшби. — Откровенно говоря, лаборант или ассистент профессора Эшби вызывает у меня вполне обоснованное подозрение. Покойный был его научным руководителем. Но он тут не живет. Дворецкий мне намекнул, что Эшби ухлестывает за миссис Пирсон. Профессор то ли в самом деле этого не замечал, то ли делал вид. Ассистент часто бывал в их доме и даже наведывался, когда мистер Пирсон уехал в Россию. Миссис Пирсон в такие дни отпускал и дворецкого, и горничную. Как думаете, для чего? А вот тут, мой уважаемый русский коллега, Мы обойдёмся безвозмножно, и может быть. Тут явный адюльтер. И в лежби даже прослеживается некая заинтересованность в убийстве. То есть мотив преступления жениться на вдове и через неё завладеть состоянием профессора. Убийство и вскрытие сейфа совершены одним лицом. В этом нет никаких сомнений. Лаборант не производит впечатления хладнокровного убийцы, владеющего ножом Боуи. Если допустить, что Эшби убил профессора этим страшным американским оружием, то зачем ему вскрывать сейф? Ведь рано или поздно вдова и так попросит его это сделать. — А вот здесь вы ошибаетесь, — поморщившись, покачал головой полицейский. — Значит, скрыть и сейф, а миссис Пирсон может обратиться к своему кузену, а не к ассистенту профессора. Эшби для нее игрушка, мальчик для развлечений. Если даже между ними и есть близкие отношения, то она, как мне кажется, расценивает их как забаву, не больше. Вдова умна, расчетлива и хладнокровна. Что касается самого Эшби, пока я ничего не могу о нем сказать. Я с ним не общался и сужу об этом парне лишь с чужих слов. Но замечу... Самые жестокие и хладнокровные убийцы это люди весьма образованные, хорошо воспитанные. Да вид я таких хлюпики, маменькины сыночки. Инспектор не моргая уставился на Ордашева и добавил: "А вот вы исключение. Не знаю, как сложится дальнейшая ваша судьба, но для вас, мистер Ордашев, убить человек что руку почесать. И из таких, как вы, выходит либо известные преступники, либо бесстрашные герои, служащие своему отечеству верой и правдой. Поверьте, я редко ошибаюсь в людях. Но благодарю министра Джеб за откровенность. Но если вернуться к сегодняшнему происшествию, то заметил, что профессор никогда не оставлял трость у входа. Он уносил её в кабинет. Что вы говорите? Какая предусмотрительность? Но и она его не спасла. Так чаще всего и бывает. Человек изобретает заумные замки и механизмы, чтобы обезопасить то, что ему дорого. А злоумышленник овладевает этими предметами самым примитивным способом. Непонятно одно, хранил ли профессор в своем сейфе ценности или нет. Сами понимаете, что записные книжки и блокноты ничего не стоят. Давать я толком ничего на этот счёт и не сказала. И по правде говоря, у меня нет оснований для расследования кражи. Да и была ли она? А что если это некий отвлекающий манёвр с розой? Но для чего понятия не имею, пожал плечами полицейский. Миссис Персон, похоже, не ведала, где муж хранил деньги, а она даже не осведомлена о его банковских счетах. странные отношения между супругами. И знаю молодой человек, не знаю. Жизнь полна неожиданностей. Не забывайте, что у них огромная разница в возрасте, а значит и в темпераменте. Поэтому молодой же ребёнок-лаборант и скачет вокруг в довушке. На меня беспокоит другое. Боюсь, что раскрыть убийство под тем же будет очень трудно. Во-первых, стало ясно, что это не случайное преступление с целью ограбления, и хождение агентов по злачным местам вряд ли поможет. А во-вторых, если преступник, открыв сейф, получил все, что хотел, то теперь он успокоится и ляжет на дно. А у меня нет ни одной зацепки. И что прикажете делать? Ответить на три вопроса. Первый, зачем убийца принёс букет из 15 роз, хотя проще и незаметнее было прийти с любым нечётным количеством лилий. Второй, почему он не замкнул сейф, а оставил его открытым, если у него был ключ? Ведь тогда кражу обнаружили бы намного позднее, если бы узнали они вообще, учитывая, что вдова не знала, что там хранилось. И третий, зачем он в онаф оставил нам красную розу? Первый вопрос загадка для меня. А что касается второго и третьего, то преступник сунул в розу сейф, мог услышать чьи-то шаги, запаниковать и скрыться, оставив открытую дверцу. Да и замок мог сразу не поддаться. Этот вариант нельзя сбрасывать со счетов, но хорошо бы поискать и другие возможные ответы. Вот и займитесь этим, мистер Ордашов. А мне пора возвращаться на службу. У меня ведь в производстве два десятка дел, и каждый из них надо бы расследовать. Что касается проникновения в сейф, то у меня, как я уже говорил, нет никаких оснований для составления рапорта относительно кражи. По крайней мере, пока. Конечно, если Вдова вдруг вспомнит, что в сейфе лежал великий магоу в 800 карат. Криво улыбнувшись, изрек инспектор. — Ну, в таком разе уж поверьте, весь Скотланд-Ярд вместе с комиссаром полиции и тринадцатью тысячами лондонских полицейских бросится на его поиски. На вторую розу я приобщу к материалам дела об смертоубийстве под Темзой. Кто знает, как дальше сложится расследование. И еще. Я ведь не говорил вам, что мистер Пирсон был убит американским ножом. «Но вы это выяснили сами. Хвалю!» «Подумайте, может быть, поиск преступников и есть ваша будущая профессия?» Кардашев улыбнулся, ответив. «Нет, мое призвание — иностранные языки и восточные в особенности. Факультет правоведения мне уже наскучил. А сейчас я лишь стремлюсь выполнить последнюю волю профессора. Со злодеем у меня есть и личные счеты». По его вине я провел сутки в английской тюрьме. Инспектор бросил в урну окурок и, натянув перчатки, спросил. «Признайтесь, вы собрались в Ливерпуль?» «Именно. Зря потратите время. Это ничего не даст, кроме вашего знакомства с городом моряков, торгашей и проституток». «Возможно». «Ладно. Удачи вам. Надеюсь, увидимся». Всего доброго, мистер Джоб. Не успела полицейская карета скрыться за углом, как к дому подкатил экипаж, из которого выпрыгнул Роберт. Как дела, дружище? обратился к нему Ардашев. Ничего особенного. 11 раз отбил колокол кладбищенской церкви, отгоняя злых духов и возвещая, что хоронят женатого мужчину. Потом была молитва, произнесли прощальные слова, На пустыне в могилу гроб бросили, на него веточки розмарина и бедного профессора закопали. Аккинсон помолчал немного и добавил грустно: "Вот так ходишь по земле, ходишь, а потом опустят тебя на глубину 7 футов и всё. Погост огромен, целый город мертвецов, страшно представить. Что за уныние, страна. Нам с вами некогда умирать". Завтра мы должны купить два билета в Ливерпуль на boat train. Поезд отходит в 9. Вставать придётся с первыми лучами солнца. Вы не зрямаешь, что вы хотите проверить, куда собирался отправиться профессор. Вы удивительно прозорливы, Сизил Клим. Это можно сделать только в Ливерпуле. Пора расходиться. А может, покружки Эли? Помянем профессора по-человечески. «Не возражаю, но чур не усердствовать. Обещайте не мешать пива с виски. Клянусь Аполлоном, врачом, осклепием, гигиее и панакее всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно, моим силам и моему разумению, следующую притягу и письменные обязательства «Ни капли виски сегодня». сдаётся мне, что начало вашей тирады взято из клятвы Гиппократа, а уж потом вы присовокупили ни капли виски. Вы удивительно прозорливы, в свою очередь, хихиднул Роберт. Однако я знаю одно местечко, где варят пиво уже не одно столетие. Это паб Джоршин. Наш литературный гений Чарльз Диккенс упоминал его в романе "Крошка Дорит". Отлично. Тогда поднять паруса. Слушаюсь, капитан. Клим вернулся на баржу к полуночи. Хозяйка встретила постояльца с опечаленным лицом. Что случилось, Агнесса? Муж швырнулся из плавания. Какая жалость. Значит, сегодня я проведу ночь в одиночестве, с печальным вздохом выговорил Ардашев. мысленно обрадовавшись, что наконец-то он хорошенько выспится. Ничего подобного. Он пьян встельку и храпит так, что по стенам вот-вот побегут трещины. Рядом с твоей комнатой освободилась соседняя. Если он заметит моё отсутствие, я скажу ему, что спасаясь от его храпа, ушла спать туда. По крайней мере, у нас с тобой точно есть полчасика. И я без ума от тебя, малыш. Ты толкаешь меня на форменное преступление. Это же прилюбодеяние. Хватит шутить. Пойдём скорее, милый, потянул Клим за руку, прошептала она. А день сугмонилась лишь под утра. Ардашев спал всего 2 часа.